Нашу бурную радость не разделял только мальчик, абсолютно равнодушный ко всякого рода рыбе и кальмарам. Пришлось даже заказать ему порцию мяса, шипящего в сковородке и подаваемого на толстой деревянной доске. А из морепродуктов рюшек не зашел лишь до салата с крабами, совершенно восхитительного блюда, в котором доминировали свежайшие, не белорозовые бело розовые кусочки членистоногих а вовсе не картошка лук и огурцы как это принято в европе где в одноименном салате долго роешь со вилкой в поисках животной составляющей этого странного растительного месива. дивно хороши были и соки свежедавленные ананас апельсины манго по отдельности и в виде коктейля Накануне мы пили их как воду, а вот теперь почувствовали колоссальную разницу между натуральным напитком и тем, что нам предлагается в пакетах фирмы Tetra Неважно, кстати, в какой стране. Я вдруг окончательно осознал, в чем заключается прелесть Эмиратов. Здесь удивительным образом соединялись дикая природа, первозданность бытия и высочайший уровень сервиса, в чем-то обгоняющий лучше западные образцы. И это было впечатление от жизни в не самой богатой части города, в третьей разрядной по существу, гостинице для русских торгашей, экономящих, если не каждую копейку, то каждый дирхам, это уж точно. Каково же здесь, допустим, в Хилтоне, на Джумейре или в клубных отелях? Ну, слава богу, это я мог себе представить, опыт был. Только мне не об этом сейчас следовало думать. Все-таки я на работе. Черт бы ее побрал, эту службу X. Чудесные соки и сказочные морепродукты странным образом усиливали алкогольную эйфорию. Нас обоих с Пашей как-то вдруг повело. Не сильно, но приятно. Разговоры сделались доверительнее, раскованнее. А поскольку в зале не разрешалось даже курить, мы удалились от этого мирного занятия в туалетную комнату. Там были зеркала кругом, и даже диванчик нашелся. Рукомойники нас не смущали, а кабинки располагались чуть дальше, и вообще в Эмиратах на пол не писают. Так что запахи в клозете стояли цветочно-пряные, почти аппетитные. «Знаешь», — сказал вдруг Паша, жадно затягиваясь, — «иногда так хочется хапнуть в раз много денег, да и плюнуть на эту дурацкую работу. Уехать в какую-нибудь благополучную страну, жить, как люди живут, не следить каждый день за курсом Грина» не подсчитывать копейки, не трястись от страха за судьбу детей. Да, вот только где взять такие деньги?» Гольдштейн выдавал в сущности лютую банальщину, и риторика его выступления никакого ответа, кроме тяжкого сочувственного вздоха, не требовала. Но в свете моей задачи все выглядело по-другому. Мысли мгновенно прошли по строго очерченному кругу и уперлись в неизбежный вывод. Паша мог польститься на деньги Грейва, тем более представленные ему как деньги Массада, а то и еще как-нибудь хитрее. Между тем, он закончил свой плач принципиально иным пассажем. «Вот жили мы раньше в своей Тверской губернии, тихо, спокойно». И знать и не знали, что где-то живут по-другому. А теперь, понимаешь, разворотили нас свободой. У меня возникло стойкое ощущение, что теперь Паша цитирует кого-то другого. Это он-то, секретарский сынок, начавший гонять по загранкам едва ли не со школы, не знал, что где-то живут по-другому. Чушь. И я решил прервать этот странный монолог. — Паша, ты знаешь, а я бы очень хотел, чтобы мы и дальше оставались друзьями. Очень хотел бы. Добавил я уже совсем грустно, но не смог не ответить. — А в чем проблема? Обменям с адресами, телефонами. Может, еще куда вместе махнем? И вообще, от Москвы до Твери рукой подать? — Я, если я так и не сумею в Москве зацепиться... И опять уеду в Берлин. Счел я нужным предположить. Ерунда, от Берлина до Твери тоже не дальний свет. Но это уже пошел разговор типа «Ты меня уважаешь?» И мы решили вернуться к столу. Андрюшка продолжал вяло мучить вкуснейшее мясное блюдо. Очевидно, просто спать уже хотел. И это навело Гольштейна на мысль. — Слушай, здесь же все оплаченное, можно забирать с собою. Тебе еще и упакуют красиво. Мясо не должно пропасть. Да и наших лангустов давай тоже ем в номере. Возражений не было. Позвали официанта, Паша взял счет и долго изучал его, гордый тем, что умеет читать арабские цифры. — Это совсем не те цифры, которые с первого класса в школе изучают как, быть может, подумали некоторые. Современные арабы используют совсем другие символы. Разве что единица у них почти совпадает с нашей, да ромбовидная точка вызывает отдаленные ассоциации с нулем. Все остальные закорючки с привычными цифрами не имеют ничего общего. Гольштейн, однако, в процессе торговли выучил их все досконально чтобы некоторые ошибка хитрые эмиратцы не могли его на кривой кобыле объехать. Но в ресторане морском нас явно обманывать не собирались. Когда я осознал, что выставлен счет на 240 дирхам, то есть меньше, чем на 70 долларов за все, я так обалдел, что от восторга выдал фразу на арабском «Хочу жить в Эмиратах». Живи. — ответил официант с улыбкой и добавил что-то еще на другом языке. Внешне он больше всего походил на филиппинца. Возможно, и говорил теперь на тагальском. Мяуканье прямо какое-то, а не слова. Я ничего не понял, но по жестам догадался. Он объяснял мне, что невозможно стать гражданином этой страны. А я и не хотел гражданином. Я только о крабах мечтал. А настоящих и свежих.